Если точнее Аполлону, заметил юноша, улыбаясь, и вдруг прямо осознал, что несмертный сидит с ним в повозке, несует напредсокивая мулом посреди греческого лагеря, то Бог, добравшись к мирмидонянам, Гермес, кому же еще это быть, как небожественному вестнику сыну Зевса, натянул вожжи,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 Тебе казалось, что есть у тебя причины для мести, — продолжил Прям, не выпуская из объятий колени Ахила. Я привез тебе сокровище. Не возместить мне утрату человека, столь дорогого тебе, каким был Патрокл, но пусть будет почтительный выкуп, предложенный из любви и надежды. Может, ты жалишься над стариком.